И не покажу пути для подобного замысла. Точно так же я не вручу никакой женщине аборттивного писария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошёл, я войду туда для пользы больного.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 и в искусстве. И слава у всех людей на вечные времена. Переступающему же и дающему ложную клятву, добудет да обратное этому. Вы только что прослушали полный текст клятвы, созданной древнегреческим врачом Гиппократом, которого принято именовать отцом медицины. Эта клятва моральный кодекс врача. Лучший повод для упрёков. Вы же клятву давали, и основа для множества мифов о врачах. Несколько пояснений. Эта информация не имеет прямого отношения к нашей теме и приводится только для того, чтобы у читателей создалось полное и верное представление о первоисточнике. Если уж изучать какой документ, то основательно, иначе и начинать не стоит. Первое. Древнегреческий бог Аполлон считался врачом богов. Так что запятая в тексте стоит на нужном месте, хотя обычно слово врач относится к Асклепию, сыну Аполлона, богу врачебного искусства. Второе. Фразу: "Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих камней болезнью", предоставив это людям, занимающимся этим делом, надо понимать как разделение интересов по сферам занятости. В древности удаление камней было отдельной профессией. В современном варианте клятвы Гиппократа эта фраза обычно опускается. Третье. Абортивный писсарий, который вручался врачом женщине, представлял собой предмет, вводимый во влагалище с целью провоцирования выкидыша. Слова про не вручение писсария следует понимать шире, в том смысле, что Гиппократ был категорическим противником абортов. Из-за современного варианта клятвы фразу о писсарии часто опускают. Четвёртое. упоминание о Арабах в наши толерантные времена тоже принято опускать. И пятое, последнее. ныне принято считать, что Гиппократ не придумал свою клятву, а просто записал то, что было создано ранее и переходило из уст в уста. Впрочем, за древностью лет это не так уж и важно. А теперь о мифах, которые выросли из клятвы Гиппократа. Я направлю режим больных к их выгоде.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 Почему именно клятвы Гиппократа в сознании масс придаётся столь важное, поистине сакральное значение? Мы верим врачам, потому что они дали клятву. Пусть в ином варианте, отличном от канонического текста, камни из желчного пузыря нынче врачам вырезать можно, но всё же клятву, клятву почему-то не принято упрекать сотрудников полиции. Ну что же вы такое делаете? Вы же присягу давали. Да, если кто не знает, то сотрудник, впервые поступивший на службу в органы внутренних дел, приводится к присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в торжественной обстановке перед государственным флагом. Ну а только врачи на каждом шагу по нескольку раз за рабочий день, и это не преувеличение, слышат от пациентов и их родственников укоризненное «Вы же клятву давали!» В врачам мы доверяем самое ценное, что у нас есть здоровье и жизнь. Разумеется, нам хочется иметь какие-то гарантии, хотя бы эфемерные, или, может, лучше будет сказать, традиционные в виде клятвы. Я вам так скажу, дорогие слушатели, по моему глубочайшему убеждению, все эти клятвы и присяги никакого практического смысла не имеют и реальной пользы не приносят. Порядочный человек и без присяги станет исполнять свой профессиональный долг надлежащим образом и вообще не станет совершать ничего недостойного, а не порядочного присягами да клятвами не исправить. Клятвы с присягами это традиция, красивый ритуал, нечто вроде инициации, не более того. Так что первое, что должен сделать каждый пациент Это раз и навсегда забыть о том, что его доктора давали клятву, которая их обязывает и тому подобное. Забыть и никогда не обольщаться, не уповать на то, что по причине этой самой клятвы все врачи станут относиться к нему так, как положено, с полной ответственностью и со всей душой. В любом случае, независимо от обстоятельств. Такого не бывает. Не обольщайтесь и не будете разочарованы. Врачи такие же люди, как и все мы. И процент мошенников, аферистов, пофедистов, вымогателей, дураков, да и дураков тоже, и прочее во врачебной популяции такой же, как и в других профессиях. Но в сознании масс врачи окружены ореолом гуманизма. К чёрту ореолы. Мы с вами говорим о реальной жизни. Вы слушаете инструкцию по применению, а не рождественскую сказку. Одни врачи, как завещал Гиппократ, проводят свою жизнь и своё искусство чисто и непорочно, а другие погрязают в пороках по уши. И не надо считать, что всех без исключения в медицину приводит желание творить добро. У каждого, знаете ли, свои собственные мотивы. Утверждать, что все врачи гуманисты, всё равно что приписывать всем без исключения педагогам любовь к детям, а всем полицейским стремление к неукоснительному соблюдению законов и правил. Уточнение. Эта инструкция не призывает вас подозревать врачей во всех мыслимых грехах и пороках, отнюдь. Пока что от вас требуется только одно. Вы должны избавиться от иллюзий по отношению к врачам. Если таковые иллюзии у вас, конечно, есть. Вы должны перестать обольщаться Перестать считать всех врачей человеколюбивыми гуманистами, думающими только о благе пациентов, но вы не должны впадать в другую крайность. Правильное отношение к незнакомому вам врачу нейтральное. Если вы не знаете человека, то создайте впечатление о нём с чистого листа, а не тежьте себя иллюзиями. Я сейчас скажу нечто такое, что может показаться парадоксальным или даже абсурдным. врачам, отсутствие иллюзий у пациентов только на руку и на пользу. Чего уж греха таить, часто случается так, что пациенты с иллюзиями относительно врачебного поведения ведут себя с врачами и прочими медиками не самым лучшим образом. Грубят, хамят, оскорбляют, придираются, могут унизить. И при этом совершенно не опасаются последствий своего неподобающего поведения. А что они мне сделают, даже если обидятся? Они же клятву давали. О том, как нужно вести себя в случае порчи отношений с врачом, мы поговорим дальше. Сейчас же скажу только одно. Лечебный процесс представляет собой сотрудничество врача и пациента, а залогом любого успешного сотрудничества являются хорошие отношения, или если не хорошие, то хотя бы ровные, нейтрально спокойные. Если при виде пациента у врача подскакивает артериальное давление, все мы люди, да, и начинают дрожать руки, по научному это называется тремор, то качество лечебного процесса будет страдать, однозначно. И не потому, что врач злопамятный, мстительный буратино, а потому что негативные эмоции сказываются на работоспособности человека. Голова начинает хуже соображать. Рука в самый ответственный момент операции может дрогнуть, да и мало ли что может произойти на нервах. Спокойствие врача залог успешного лечения. Кроме беспочвенной идеализации врачей и всех медиков в целом, нередко наблюдается обратное явление демонизация. Суть её сводится к трём постулатам. Постулат первый. Врачам выгодно, чтобы пациенты болели часто и долго. Поэтому они совершенно не заинтересованы в том, чтобы исцелять. Им, демонам в белых халатах, важен и нужен процесс лечения, а не результат. Постулат второй. Врачи ни за что не отвечают, потому и не заинтересованы в результате. Что выздоровеет пациент, что умрёт, им всё едино. Вот пример из жизни, хорошо иллюстрирующий это заблуждение. Врач реанимационного отделения, узнав о том, что один из пациентов, водитель автобуса, получает больше его, сказал: "Я не то чтобы завидую вам, но всё-таки это неправильно. Вы учились водить автобус полгода, а я 6 лет проучился в институте, 2 года в ординатуре, раз в 5 лет повышаю свою квалификацию на курсах". И постоянно совершенствую свои знания, чтобы быть в курсе научных новшеств, да и ответственность у меня куда больше, чем у вас. Насчёт ответственности вы доктор ошибаетесь, возразил пациент. В ней-то как раз и всё дело. Задави я, к примеру, не дай бог своим автобусом человека, так и сяду без вариантов. А вам, если мы все ку труп умрём, ничего не будет, отпишитесь. Вот потому я и получаю больше, потому что у меня ответственность другая. Постулат третий. Врачи, которые не берут взяток подношений, подарков, благодарственных открыток с видами российских городов и портретами американских президентов, не заинтересованы в результате, поскольку их официальная заработная плата от итогов лечения не зависит. Так что если уж лечиться, то только у взяточников. Накладно, конечно, но зато эффективно. На самом деле, всё не так. Первое Врачам не выгодно, чтобы их пациенты болели часто и подолгу. Во-первых, для лечения любого заболевания существуют стандартные сроки, за соблюдением которых бдительно следят страховые компании и контролирующие инстанции. Грубо говоря, если срок лечения необоснованно затягивается, то лишние дни медицинскому учреждению никто оплачивать не станет. а систематическое необоснованное превышение сроков грозит руководству лечебного учреждения, хоть частного, хоть государственного, с серьезными проблемами. Так что будьте уверены, и главные врачи, и их заместители, и заведующие отделениями зорко бдят за тем, чтобы сроки лечения соблюдались должным образом. Ознакомиться с предписанными сроками лечения при том или ином заболевании вы можете самостоятельно. Наберите в поисковике стандарты оказания стационарной или амбулаторной медицинской помощи и изучайте на здоровье. Второе. Думать, что врачи ни за что не отвечают, неправильно. В любой профессии существуют свои специфические профессиональные критерии оценки качества работы. Без этого никак. Во всех лечебно-профилактических учреждениях качество лечебно-диагностического процесса контролируют лечебно-контрольные комиссии. ЛКК и комиссии по изучению летальных исходов К и ЛИ. От качества работы врача зависит его, её репутация, уровень доходов, карьерный рост и прочее. Помимо плюшек с пряниками есть и кнут. Статья 293 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за халатность. То есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе. В случае причинения тяжкого вреда здоровью одного человека или его смерти врачу или врачам грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Если же пострадавших несколько, то срок может увеличиться до 7 лет. Так что водитель автобуса был совершенно не прав, говоря: "А вам, если все мы к утру помрём, ничего не будет. Отпишитесь". Из второго само собой вытекает третье. Не стоит считать взятки единственным стимулом в работе врача. Опять же, нужно учесть, что в наше время брать взятки довольно-таки опасно. И не стоит утешать себя мыслями вроде: "Подумаешь, несколько тысяч, это же мелочь". По статистике Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации, более 70% приговоров по делам о получении или даче взятки выносятся из-за сумм, не превышающих 10 тысяч рублей. И большинство осужденных за получение взятки составляют не чиновники, а врачи и преподаватели. Вот так-то. Давайте повторим то, что было сказано в начале главы в более короткой форме. Не идеализируйте и не демонизируйте врачей. Оба пути ведут в тупик. Вы не сможете адекватно оценивать врача ни через розовые очки, ни через чёрные. Отдельная тема донорство органов. Охотясь до сенсаций журналисты и всеведущее сарафанное радио создали совершенно невероятное представление о трансплантации органов, точнее, о получении органов для трансплантации. В сознании масс прочно укоренился образ врача-убийцы, готового угробить здорового или не сильно больного человека для пресловутой разборки на органы. Доходит до того, что некоторые люди боятся ложиться на операционный стол, несмотря на то, что операция им показана, то есть необходимо. А ну как хирург-злодей вырежет вместе с полным камней-желчным пузырем здоровую почку! или вообще зарежет насмерть для того, чтобы продать коллегам весь комплект: обе почки, сердце, печень и что там ещё продают эти убийцы. Да, возможно, где-то когда-то группа врачей, объединённая преступным умыслом, могла ускорить кончину пациента ради получения нужного для трансплантации органа. Но обобщать и утверждать, что все врачи только и думают о том, как разобрать пациента на запчасти, Так же глупо, как, например, объявлять всех военных мародерами. Для того, чтобы принять решение об изъятии органа для трансплантации, нужно прежде всего констатировать смерть головного мозга. А это делается комиссионно, то есть не одним человеком, а несколькими. Диагноз смерти пациента устанавливается консилиумом врачей, в состав которого входят анестезиолог-реаниматолог, невролог. Врачи-специалисты по функциональным и лучевым методам диагностики. Например, врач функциональной диагностики и врач рентголог, лечащий врач пациента. Составляется протокол, к которому прилагаются результаты электроэнцефалографического исследования, оценки активности головного мозга путём записи электрических импульсов, исходящих из различных его областей. И результаты двухкратной контрастной цифровой субстакционной панангиографии, рентгенологического исследования с применением контрастного вещества четырёх основных сосудов головы. Также могут производиться и другие исследования. Всё зависит от конкретного случая. Весь процесс контролируется руководством учреждения. Короче говоря, не такое уж это и простое дело установить диагноз смерти мозга. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения оговаривается, что в состав консилиума не могут входить специалисты, принимающие участие в изъятии и трансплантации органов и тканей, то есть заинтересованные лица. На сегодняшний день действует приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 декабря 2014 года номер 908 о порядке установления диагноза смерти мозга человека, который можно легко найти в интернете. Изъятие органов или тканей у трупа производится с разрешения главного врача учреждения здравоохранения. Вопрос об отказе от донорства после смерти мы рассматривать не станем, поскольку бумажка, пускай и зарегистрированная в должном порядке, преступников остановить не может. Всегда можно оправдаться тем, что дескать не увидели, не заметили и тому подобное. А вот от установленной комиссионной процедуры отмахнуться невозможно. И ещё немного по мелочи о крайностях в суждениях пациентов. Если врач назначает мало обследований и консультаций, то он не внимательный, не грамотный, не знает о возможностях современной медицины, равнодушный или просто лентяй. Тот, кто назначает много, тоже не грамотный, сам разобраться не может или член медицинской мафии, раскручивающей пациентов на деньги. Тот, кто назначает мало препаратов и процедур, а то и вовсе ничего не назначает, советует ограничиться изменением образа жизни или отказом от вредных привычек, неграмотный или равнодушный. Тот, кто назначает много дорогих препаратов и кучу процедур, явно член мафии и вместо лечения занимается раскруткой. Тот, кто долго расспрашивает и осматривает неграмотный туго-дум. Тот, кто поступает наоборот, невнимательный равнодушный лентяй. А тех, кто посмеет назначить какое-либо обследование или консультацию повторно, пациент хорошего мнения не составит. Дурак или раскручивает. Тем, кто своевременно не проведёт повторного обследования, прощения не будет. Халатность не прощают. Где грань между мнительностью и невнимательностью, между глупостью и профессионализмом? Где-то посередине, но не всё так просто. Поэтому мы подробно поговорим об этом. в следующих главах